Путешествие оказалось неожиданно коротким. Когда я спрашивал Хехельфа, сколько времени отнимает плавание от Холндойна до Хоя, он неопределенно ответил «Ну это смотря как плыть». Я сделал свои выводы, как оказалось совершенно безосновательные, и приготовился провести на борту корабля дней 10, а то и больше. На практике же выяснилось, что Хехельф просто не мог решить «доберемся мы на Хой за сутки», Или всё-таки нам понадобится целых 2 дня. Одним словом на закате Хехельв позвал меня на нос корабля и молча указал на приближающуюся землю. Ты так и не научился по долгу сохранять серьёзное выражение лица, весело сказал он. А мы уже приехали. И что ж я теперь скажу «нда на дана акуся набану? Это хой, изумился я. Так быстро!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 У них принято считать, что хорошие гости затем не являются, так что лучше мы станем на якоре подождём до утра. "Слушай, ехидно спросил я, а чего ж ты тогда собирался, как в кругосветное путешествие, если твой хоть так близко? Я-то думал. Ты можешь и думал, но явно не слишком долго", насмешливо отозвался Хехельф. "Во-первых, если я договорюсь о твоём свидании с воробайбой, нам придётся отправиться в Глупёострова". К твоему сведению, Хой очень большой кусок суши, гораздо больше Хаулндойна. А кроме того, вполне может оказаться, что твоё путешествие на этом не закончится, а только начнётся по-настоящему. Откуда я знаю, что тебе пресоветует Воробайба. Вдруг он скажет, что ты должен отправиться обратно в землю Нао или на Мадай к Шепитуку, или на таинственный остров Махум, где до сих пор живут последние из древних демонов и Пыгалиппы. Или вообще на Имымские острова, насчёт которых я до сих пор не уверен, есть эта волшебная земля или её выдумали бунапские колдуны. Так что я приготовился к долгому странствию на всякий случай. "Хочешь сказать, что ты собираешься отвезти меня туда, куда потребуется?" дрогнувшим голосом спросил я. У меня комок подступил к горлу, честное слово. Я с самого начала подозревал, что Хехель в почти ангел, но даже надеяться не смел.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 Хехель тут же принялся давать последние напутствия своей команде. Я с удивлением понял, что все его матросы должны будут оставаться на корабле и сходить на берег как можно реже, только в случае крайней нужды и желательно ночью, чтобы не потревожить местных жителей. Бунабы всегда рады мне, но они терпеть не могут чужеземцев, даже если эти чужеземцы с дружественного Холндойна, объяснил Хехель.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 Пока Хехель вчитал отеческие напутствия своей команде, я решил, что вполне могу немного побродить по берегу. Уж очень мне понравился разноцветный песок Хоя, феерическая смесь приблизительно равных частей синих, жёлтых, красных, белых и чёрных крупинок и невысокая светло-зелёная трава и густые заросли кустов с мелкими чёрными листьями и аппетитными розовыми ягодами размером с крупный мандарин. И так ими же круглыми